Образ пути. Высший путь. Родословная исихазма. Главным центром, откуда в XIII-XIV веках исходит мощный импульс духовного и культурного возрождения в христианском мире, стала святая гора Афон. Здесь зародилось Синаидско-Святогорское движение, с которого начался общий духовный подъем. Названное по имени своего зачинателя, преподобного Григория Синаита, и по месту возникновения. Это движение характерно обращением к самым истокам православной духовности и возобновлением древних монашеских традиций. Оно и вызвало к жизни обновленное религиозно-культурное течение, известное в истории как исихазм, главными источниками распространения которого стали монастыри, основанные преподобным Григорием и его многочисленными учениками. Краткое знакомство с историей исихазма можно получить, обратившись к работам авторитетного в этой области исследователя игумена Петра Пигуля. Игумен Петр Пеголь, кандидат богословия, родился в 1955 году. Исследователь истории исихазма, автор труда, посвященного жизни и деятельности преподобного Григория Синаита и его духовных последователей. Игумен Петр окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. С 1987 года насельник Данилова монастыря, где нес послушания, связанные с представительской деятельностью обители. Был председателем издательского отдела Данилова монастыря и ответственным секретарем журнала «Даниловский благовестник». Затем был направлен на Афон, в Пантелеймонов монастырь, где нес послушание библиотекаря. В 1991-1992 годах Игумен Петр – представитель Пантелеймонного монастыря при Патриархе Московском и Всея Руси и первый настоятель Афонского подворья в Москве. Как полномочный представитель русской афонской обители, он возрождал с 1995 года Новоафонский Симоноканонитский монастырь на Кавказе. Игумен Петр занимался организацией издательской деятельности Афонского подворья и Новоафонского монастыря. Основал в 1992 году «Альманах к свету», главным редактором которого является по сей день. В дальнейшем состоял в должности заведующего отделом книжной редакции Издательского совета Московского патриархата с 1999 года и работал в издательском духовно-экспертном совете. Затем стал сотрудником отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, где заведовал издательским сектором, исполнял должность первого проректора и декана Философско-Богословского факультета Российского Православного Университета имени Святого Иоанна Богослова. В настоящее время Игумен Петр является насельником Московского Высокопетровского монастыря. Термин «исихазм» — «исихазмос» — образован от греческого «исихия» — «покой», «безмолвие». Первоначально подразумевал отшельнический образ жизни, сопряженный с внутренним деланием. Уже на заре монашества, в III-IV веках, исихасская практика составляет сущность подвига анахаретов Египта, Палестины и Малой Азии, а в дальнейшем распространяется в пределах всей православной айкумены. Постепенно термин получил более широкое применение – и стал пониматься как квинтэссенция христианского учения о спасении и совершенстве, достигаемых на пути внутреннего подвига. Со временем само понятие конкретизировалось в трех основных значениях. Прежде всего, в применении к христианскому подвижничеству. Исихазм обозначает стержневое духовное направление восточного созерцательного монашества а вместе с тем и уникальный аскетический метод священного безмолвия или умного делания, присущий исключительно христианству, зародившийся одновременно с ним и сохранившийся только в православной традиции. Исихасский метод дает возможность путем умно-сердечного трезвения полностью очистить сердце от греховных страстей и достичь состояния бесстрастия, стяжать дары благодатной созерцательной молитвы и личного обожения. Исихазм — это также мистическое богословие христианства, богословие обожения, разработанное святыми Дионисием Ареапагитом, Максимом Исповедником, Иоанном Дамаскином, Симеоном Новым Богословом, и догматически оформленное в учении Григория Паламы о нетварных энергиях. Учение обосновало возможность реального богопознания и достижения состояния обожения в период земной жизни человека. Постановления соборов XIV века на догматическом уровне утвердили, что опытное богопознание и обожение доступно непосредственно всем христианам, и что стремление к обожению есть выражение самой христианской веры. Исихазм — это и духовно-культурное движение, оформившееся в XIV столетии в Византии и распространившееся впоследствии на всю Восточную Европу и Московскую Русь. Как жизненный принцип Исихазм видит цель человеческого бытия в стяжании благодати Святого Духа ради обожения своего естества и воссоединения с Богом. Этим определяется задача подчинить все стороны общественных отношений духовному деланию, из всего извлекая духовный опыт, творя все во славу Божию. Идеология исихазма оказала значительное влияние на государственное строительство, политику, общественные нравы, культуру и искусство православных стран, способствовала сплочению славян и объединению русских княжеств. Исихаски настроенные высшие круги Византии немало содействовали освобождению Руси от татаро-монгольского ига, что отразилось, например, в знаменательной связи константинопольских патриархов святителя Калиста и святителя Филофея со святителем Алексеем Московским и преподобным Сергием Радонежским. Этимология слова «исихия» — покой, безмолвие указывает на аскетический идеал уединенной отшельнической жизни, на определенную форму внутреннего подвижничества, отличную от общежительной, основанной преимущественно на подвиге внешнего характера и сосредоточенной на трудовой и богослужебной жизни. Исихаст же всецело посвящал себя умному деланию, стремясь к созерцанию в молитвенном единении с Богом и имея своей целью стяжание наивысшего божественного дарования – обожения. С XIV века афонские подвижники именуют Исихии молитвенно-созерцательную практику, связанную с умным деланием и Иисусовой молитвой, а также особое состояние умственного безмолвия или мысленной тишины, которая достигается на этом пути. Кроме того, термин «исисхия» соответствует понятию «бесстрастия», «апатия», что указывает на состояние души, обретаемое в созерцательном периоде подвига. Напомним, что бесстрастие в православной антропологии и аскетике мыслится принципиально иначе, нежели в системе римо-католических понятий. Было бы ошибкой, как это иногда и случается, Представлять деятельный аскетика и созерцательный мистика – подвиг в виде двух особых духовных путей, существующих в церкви независимо друг от друга и предполагающих со стороны христианина выбор одного из них как вариант пути к спасению. На самом деле деяние и созерцание – это суть внешняя и внутренняя составляющие одного процесса, возводящего к единению с Богом, к восприятию нетварной божественной энергии, некогда излившейся на учеников Христа в чуде Его преображения. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 7, Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 1 по 7. Высоким молитвенным состоянием созерцания с необходимостью предшествуют начальные подготовительные ступени деятельного подвига, предназначенные к очищению от греховных страстей. Понятием исихазм и стало определяться учение о целостном пути подвижничества, пути, начинающемся с деятельной жизни, праксис ведущим к жизни созерцательной – теория, и возводящим к вершинам обожения – теосис. Движение исихазма, вызвавшее православное возрождение, породило так называемые исихазские споры, в которых мировоззрение восточного христианства столкнулось с западным. Это произошло в Византии в 30-60-х годах XIV -го столетия. Современные ученые пришли к выводу, что это событие положило начало новой эпохи в жизни человечества. Споры касались самой сущности христианской антропологии – обожения человека. Главным представителем восточного православия стал святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, ученик и последователь преподобного Григория Синаита. Принципиальное различие позиций состояло в том, что восточное православие ориентировало человека на всецелую жизнь в Боге, учило, прямо следуя Евангелию, во всем полагаться на помощь Божию, стремиться к внутреннему единению с Богом и достигать при жизни в здешнем мире преображения тленного в нетленное. Западный гуманистический путь развития культуры, напротив, поставил в центр самоценность человеческой личности и тем самым способствовал губительному расширению пропасти между Богом и человеком. Так образовалось два разнонаправленных духовно-культурных течения, два европейских возрождения – Одно из них пошло по внецерковному руслу и стало известно в истории как Западноевропейский Ренессанс. Другое, известное как Православное Иссихасское Возрождение, развивалось в направлении высшей духовности. В некоторых не слишком ответственных публикациях родоначальником Исихазма называют преподобного Симеона Нового Богослова, жившего в X веке, и впервые достаточно ясно и подробно изложившего учение о богосозерцании. Но Исихазм в те времена отнюдь не представлял собой что-либо новое, ибо его зарождение восходит ко времени возникновения христианства, и как духовная практика он изначально известен Христовой Церкви. Исихазм есть ничто иное, как православное учение о духовной жизни, следуя которому бесчисленное множество подвижников достигали святости и высшего духовного единения с Богом. Святые исихасты X-XI столетий, прежде всего Симеон Новый Богослов и Никита Стефат, подготовили теоретическую базу поздневизантийского возрождения. Преподобный Никита Стефат, игумен, годы жизни с 1005 по 1090. С 14 лет стал послушником, а со временем пресвитером студийского монастыря в Константинополе. Уже в преклонном возрасте избран его игуменом и несколько лет настоятельствовал. Духовное чадо и один из ближайших учеников преподобного Симеона Нового Богослова ревностный переписчик его рукописей. Он подготовил первое издание творений своего учителя и составил его жизнеописание 1053-1054 годы. Преподобный Никита известен как самоотверженный защитник православия в конфликте между патриархом Михаилом Кируларием и папскими легатами во главе с кардиналом Гумбертом в 1054 году. Тогда им были написаны яркие антилатинские памфлеты. Но прежде всего преподобный Никита – выдающийся аскетический писатель, известный своими трактатами по мистическому богословию, из которых наиболее значительны три сотницы деятельных, главы естественные и гностические, о рае, о душе, об иерархии, о пределах жизни. Его трактат Сотницы включен в состав добротолюбия. Творение преподобного Никиты, хотя и самобытны, но неотделимое от духовного творчества его великого Учителя. Ученик выразил в своих трудах богословскую основу уникального мистического опыта преподобного Симеона. Устами этих святых отцов богословие Исихазма утверждает, что только при условии внутреннего умно-сердечного подвижничества внешняя сторона жизни церкви и самоотверженный аскетический подвиг приносят свой истинный плод – дар соединения с Божественным Светом, обоживающий дар, изначально уготованный Творцом для каждого человеческого существа. Главной же заслугой исихастов XIV века стало возобновление и дальнейшее развитие традиции богопознания и живого богообщения. Они дали исихазму глубочайшее богословское обоснование, систематизировали и изложили учения в стройной концептуальной форме, сумели увлечь на богодарованные стези великое множество последователей. Основоположником широкого распространения исихазской практики, вождем подвижников своей эпохи и главным зачинателем Великого Православного Возрождения, считается преподобный Григорий Синаид. Столь высокая оценка не случайна, хотя он был далеко не единственным видным деятелем своего времени. Преподобный Григорий отличался от прочих духовных наставников необычайно сильной натурой, в высшей степени одаренной теми свойствами души, что необходимы для широкой проповеди и общедоступного практического обучения внутреннему деланию. Подвижник, облагодатствованный, всецело проникнутый идеями духовного совершенства, он был способен внушать полную веру в них своим собеседникам, умел каждому преподать основы умного делания. Иногда говорится о школе Григория Синаита как об одном из самостоятельных направлений сихазма среди иных, существующих якобы в православной аскетике и основанных на различных принципах, школ. Но такое представление неверно. Подобное разделение в средние века имело место, но только в западно-католической церкви. В восточно-православной его никогда не было и нет. Поэтому, когда говорят о разных школах или учениях, названных по имени их создателей, то надо помнить об условности таких наименований и полном единстве духовного основания этих учений. Единая для всех школ традиция православной духовности учит о синергийном пути спасения и совершенства, о борьбе со страстями, об очищении сердца, учит исихазскому методу внутреннего молитвенного подвига, исцелению и преображению души из ветхого состояния в обновленное, стяжанию благодатных даров бесстрастия, созерцания и обожения,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 В Святоотеческих Писаниях обозначает совместное действие Святаго Духа и самого человека в деле совершения его спасения, взаимное проявление божественной благодати и человеческих усилий, человеческой свободы. Почитание преподобного Григория, родоначальника Масихасского движения, не подразумевает за ним разработки неких новых принципов духовной жизни, но означает признание в его лице инициатора и лидера интенсивного возобновления того единого духовного пути, который изначально пребывает в Христовой Церкви. В так называемой «школе Григория Синаита» преподавалась наука о стяжании благодати Духа Святаго наука о воспитании человека для Царствия Божия. Но эта духовная работа никогда не ограничивалась рамками одной какой-либо школы, а всегда велась в общем русле святоотеческой отеческой церковной традиции. Преподобный Григорий Синаид достиг в своем подвиге высших степеней богообщения – Почти всю жизнь он провел в странствиях, так как, по мнению святого патриарха Калиста, всегда имел делом вожделенным апостольски обтекать всю Вселенную и обогащать ее знанием о восхождении на высоту созерцания. Он горячо желал, чтобы все христиане, подобные ему, восходили бы с помощью благодати Божией в меру духовного совершенства. Путешествуя преподобный Григорий активно распространял учение о началах строгого аскетического подвига, о созерцательной жизни и непрестанной молитве. Результатом было духовное просвещение не только Византии, но и Болгарии, Сербии, Руси и других стран. Неутомимо неся всем, ищущим спасение, учение об Иисусовой молитве и священном трезвении, Преподобный побуждал и многих других подвижников на проповедь о Богу угодном внутреннем делании. Именно он убедил великого аскета и созерцателя преподобного Максима Ковсакалевита не скрывать от афонских иноков своих дарований, а доставлять им пользу и назидание, наставляя в умном делании. Многочисленные питомцы преподобного Григория под его благодатным руководством очень скоро достигали духовной зрелости, обретали бесстрастие и восходили к созерцанию. Ближайшие ученики стали прямыми преемниками его духа и учения. Они несли это сокровище в места своих дальнейших подвигов и ревностно распространяли учение об исихии. Из наиболее известных непосредственных учеников преподобного Григория можно назвать прежде всего святых патриарха Калиста и архиепископа Григория Полому, теоретика исихазма, главу священно-безмолвствующих и первого защитника православия в ожесточенной полемике с Западом. Письменное наследие Григория Синаита не может ни устареть, ни потерять своей актуальности. Его творения по сей день являются действенным руководством для любого ищущего спасения христианина. Святой наставник наилучшим и совершеннейшим образом вводит в тайны искусства умные и внутренней молитвы, замечает переводчик его писаний епископ Вениамин Милов. Кроме всего прочего, творение Синаита, как никакое другое сочинение, весьма полезны и новоначальным, и средним, и совершенным аскетам, настолько велико сокрытое в них духовное богатство. Преподобный Григорий был для всех отцов горы весьма вожделенным, особенно же для тех, которые жили в безмолвии. Так как сам он, несмотря на постоянные странствия и внешнюю деятельность, всегда пребывал во внутреннем безмолвии и, постоянно занимаясь умной молитвой, очень хорошо знал сети и тайные прелоги демонов, что составляет особенное достоинство и бесценный дар истинно подвижнической жизни». Из бесед с ним безмолвники научались тайнам умной молитвы, постигали признаки действия благодати, сокровенных козней и тонких сетей демонского обмана. В своих творениях, строго основанных на священном предании Церкви и святоотеческих писаниях, преподобный систематически изложил учение о Боге и человеке в его греховном и безгрешном состояниях изъяснил, каким образом выйти из греховного состояния и, обновившись благодатью Христовой, прийти в состояние обожения. Центром системы, излагаемой Григорием Синаитом, является учение о созерцании, которому предшествует подготовительная стадия деятельного подвига. В деятельный период жизни духовная работа сосредоточена на борьбе со страстями и очищении от них. Развивая синайскую традицию, преподобный Григорий следует учению преподобного Иоанна Лествичника и выявляет связь греховных страстей с тремя основными силами души – мыслительной, раздражительной и желательной. К искоренению страстей ведет строгий образ жизни, имеющий свое основание и главу, что подразумевает двусторонний подвиг – внешний и внутренний. В основании лежит внешнее аскетическое делание – пост, бдение, послушание, богослужение и молитвословие. Главным же орудием умоления и искоренения страстей является Внутреннее делание, умное трезвение и сердечное облюдение, еже есть молитва умная, подобающая делательным. Внутренний подвиг служит стяжанию благодати Святаго Духа и обретению добродетелей. Во главу любого подвижнического делания ставится память Божия, которую надлежит иметь вместо дыхания. Поскольку память Божия или умная молитва выше всех деланий, она, как и любовь Божия, есть глава добродетелей. Только посредством умно-сердечной молитвы возможно для человека удержать ум от рассеяния и помрачения, а сердце очистить от страстей и освободить от демонского плена. Когда же в силу такого молитвенного труда вытворится в сердце действо молитвы, тогда она сама станет удерживать при себе ум и до пленения не допускать. Продолжением деятельности Григория Синаита стало служение еще одного великого Исихаста, святителя Григория Паламы чьи труды развивают и дополняют те части учения Синаита, которые были изъяснены недостаточно подробно. Развитие получает тема трех частностей души, проявляющейся в действии трех сил – мыслительный, раздражительный и желательный, а также учение о сердце, основы которого заложены еще преподобным Макарием Великим. В связи с тем значением, которое придается сердцу как духовному центру человеческого существа, становится понятным учение сихастов о необходимости заключить ум в сердце, о сердечной молитве. сихастские споры велись главным образом вокруг темы природы человека и Бога, но касались они и способов восхождения человека к Богу в том числе молитвенные практики, тех методов соединения ума и сердца, которые мучат сихазм. Кроме того, Палома, основываясь на опыте древних отцов церкви, доказал, что бесстрастие состоит не в умерщвлении страстной части души, как то понимается в латинстве, но в перенаправленности страстной энергии от зла к добру. Иначе говоря, страстные силы души должны не отмирать в духовном опыте, как учили противники исихазма, но преображаться и освещаться. В этом заключается основное предназначение исихазского делания, ведущее к наивысшему состоянию бытия обожению. Таким образом, исихастские споры послужили для церкви стимулом к более полному раскрытию православного учения об обожении человека Духом Святым. Не создавая чего-либо нового, Полома, как и прочие исихасты той эпохи, углубляет учение, веками существовавшее в церкви, отражавшее реальный опыт и образ жития по Богу что действительно явилось новшеством в осехазме XIV века, так это богословско-догматическое обоснование опыта церкви, в центре которого постулат о возможности для всех христиан реального богообщения и подтверждение авторитетом церкви правильности методов этого общения. Наконец, своим учением о сущности и энергиях трипостасного Бога, о нетварном свете и божественной благодати, святитель Григорий Палама подвел фундаментальный базис под традиционное мистическое богословие Православной Церкви. Такое же значение имело учение святителя об Иссихии, или священном безмолвии, как о высшем созерцательном состоянии души, преимущественно ведущем к богопознанию и обожению. Иссихия, учит Палама, — это и есть истинное восхождение к истинному созерцанию и видению Бога. Только созерцание есть показатель истинно здоровой души, ибо всякая другая добродетель есть лишь лекарство, исцеляющее немощь души, а созерцание есть плод здоровой души, им обоживается человек. Истинность и богодухновенность учения, проповеданного Григорием Синаитом и развитого Григорием Поломой, была подтверждена в решениях Константинопольского собора 1351 года. Определения этого собора были приняты всей полнотой Православной Церкви. Через год они были внесены в чин торжества православия.